Голова 24. «Стонущий меч — первая и слабейшая из формаций, что мне довелось освоить под чутким руководством одного невмеру вздорного старика. Для ее изучения потребовалось аж целых пять лет той воображаемой жизни». И вот спустя еще двадцать таких временных отрезков данная формация мне все-таки пригодилась. Но ну, лучше поздно, чем никогда, Дэйдзианши да вроде как всем довольны. Вон как подобострастно кланяется, словно милостыню на паперти просят. Боли они в этот момент хоть и не чувствуют, однако раскуроченные мягкой силой внутренности все же дают о себе знать. Отсюда и кровавые слезы одновременно с рвотой. Бр. ну и видок у них. Не хотел бы я в этот момент оказаться на их месте. А ведь этот хитрый приемчик, повреждающий не оболочку, а саму внутреннюю суть, был бы отстать скорее какому-нибудь небесному демону, а никак не как неблагородному ученику с горы Мудан. Может, именно поэтому один усатый старый хрен и советовал мне не светить ему всех на виду, Ага, и где теперь эти его советы? Сам же и приказал его использовать. Ха, глупый ученик, после стольких лет ты все еще сомневаешься в моей мудрости. Думаешь, этот старик настолько неосмотрителен? Чтобы ты знал, пока ты набивал свое ненасытное брюхо, я своим мудрым незнающим устали оком озирал окрестности. Так вот, в ли же мне, мой глупый ученик? «Все это время твои братья по Альянсу Мурим были во власти техники кровавого культа, и взор был запечатан за пеленой непроглядной ци. «Ого, а вон чья-то башка торчит!» — указал я на его вполне очевидный просчет. Хоть техника черного неба и впечатала моих невольных союзников мордой в пол, однако некоторые из них, а точнее одна особо любопытная ученица секты Мэй, все же сумела высунуть свой аккуратный носик за пределы черной сферы. И теперь ее большие и красные от напряжения, как у какающей мышки, глазки следили за каждым моим движением. «Нормально у вас такое око, учитель!» Не отказал я себе в удовольствии подеть вредного старика, зоркая, как у орла. «Ой, все! Если что, я у себя. И это, не упусти тело!» «Точно!» — хлопнул я себя по лбу. «Тело! И как я мог о нем забыть? А хотя чему тут удивляться?» Годы, проведенные внутри собственного сознания, начисто смыли все насущные проблемы, а вместе с ними и беспокойство о теле покойного Хули. Да и, откровенно говоря, думал я тогда все больше о еде, а не о спасении одного весьма известного покойника из лап кровавого культа. Однако теперь... После того, как я повторно оказался в этой пещере, все старые проблемы снова нависли дамокловым мечом над моей головой. И, похоже, придется их как-то решать. Причем желательно сейчас, пока беглецы в лице адептов Черного Неба не покинули пределы лабиринта Чигаль. Потому как если эти гады выберутся на поверхность и успеют укрыться где-то в городе, то их поиски будут обречены на провал. И вот здесь возникает главный вопрос, а успеют ли? Как-никак, будучи в заточении собственного разума, я не только изучал стиль гнутого меча, но и... Я же велел не называть его так, не гнутого, а извивающегося. «Опять этот старик за свое, и почему он постоянно злится по таким пустякам? Впрочем, неважно, сейчас я его немножечко взбодрю. Как раз хотел опробовать ту штуку, пока он не заговорил. Вот заодно и проверю, насколько мне удалось с ней освоиться. Перехватив поудобнее меч и как следует размахнувшись, отправляю его в полет, причем не абы куда, а прямиком к выходу из пещеры» тому самому, в недрах которого не так давно скрылись беглецы из черного неба. Брошенный рассекатель со скоростью предрассветной молнии устремляется к намеченной цели, увлекая меня за собой. Лента легендарного меча цепка и даже немного болезненно впивается в кисть, но это не беда, все почти как и тогда во внутреннем мире». В прошлый раз, когда я впервые воспользовался этим подобием цингуна, то не справился с управлением и проделал еще одно отверстие в соседней пещере. Однако теперь все по-другому. Годы в чертогах собственного разума многому меня научили, например, тому, как нужно маневрировать. Когда до вожделенного прохода осталось рукой подать, я изо всех сил дернул на себя декоративную ленту, тем самым усмирив рвущийся вперед клинок. Мой полет тут же замедлился, однако этого все еще было мало, инерция продолжала нести меня вперед, но хуже всего было то, что тоннель, в котором я оказался, начал изгибаться». Тут-то я и понял, что пора в полной мере воспользоваться плодами своего многолетнего труда. В следующее мгновение покорный мне рассекатель небес уже летел вниз прямиком к каменному полу. Острейшее лезвие легендарного меча с легкостью вспахивало основание пещеры, разбрызгивая во все стороны каменное крошево будто капли от плавника, врезавшего водную гладь. Благодаря этому нехитрому маневру набранная мной скорость вновь снизилась. Но куда важнее было то, что, начиная с этой секунды, я мог менять направление своего движения. Как? Да очень просто, ведь теперь у меня появилась столь нужная точка опоры. Изо всех сил вонзив подошвы сапог в плоскость клинка, я заставил его изогнуться подобно натянутому луку. Ну а спустя секунду мое тело уже вновь находилось в воздухе. Я летел вперед, подобно стреле. Вот только в отличие от того прошлого полета этот обещал быть не столь продолжительным. Пружинящие свойства меча сильно уступали моей обычной грубой силе, а потому клинок, пускай и легендарный, не мог стать в этом плане надежным подспорьем. Зато благодаря этому самому клинку я больше не опасался встретиться лицом к лицу с каменной стеной. Теперь я мог в любой момент изменять траекторию полета. Достаточно было лишь вонзить легендарный меч в землю. Ну вот, а этот вздорный старикашка еще не хотел, чтобы я его так использовал. Да без подобного подспорья в его лице я бы не то, чтобы иглецов из черного неба не догнал, а и вовсе все ноги бы себе переломал. Все же, как ни крути, а мой новенький цингун крайне опасная штука. Один раз зазеваешься, и все, поминай, как звали. Дальше передвигаться по извилистому тоннелю стало уже значительно легче. Резкими рывками, используя меч как пружинистую опору, я огибал повороты, но ну а там, где тоннель шел более-менее ровно, без зазрения совести бросал рассекатель небес по прямой, а и птицы летел вслед за ним. И хотя подобный способ передвижения был все еще мне в новинку, однако приноровиться к нему удавалось очень быстро. Тренировки там, во внутреннем мире, наконец принесли свои плоды». Причем плоды весьма ощутимы. Уже через несколько минут использования цингуна, наконец, удалось заметить беглецов. Ну, или скорее, не их самих, а шлев кораллового платья одной из сестер. Словно маня меня за собой, он ненадолго мелькнул вдали плохо освещенной пещеры и также быстро скрылся из виду за очередным поворотом. Затянувшаяся погоня постепенно подходила к концу, и это не могло не радовать. А то ведь я как следует и не поел. Мысли о еде, вдруг посетившие мою голову, словно бы придали мне еще большей прыти. Осознание того, что по завершении погони можно будет как следует набить брюха, еще сильнее распалило и так бушующий в моей душе азарт, заставив оголодавшее тело вновь ускориться». А между тем расстояние, разделявшее нас беглецами, все продолжало сокращаться. Теперь перед глазами маячили уже не части одеяния адептов Черного Неба, а их спины. Одна широкая мужская, явно принадлежащая моему старому знакомому Ливею, и две потоньше, затянутые в коралловый шелк. Причем одна из хозяек этих спин тащила на плече тело некоего многострадального юноши. Ну а юноша тот, к слову, мало того, что был явно недоволен своей ролью поклажи, о чем красноречиво свидетельствовало его перекошенное от злости лицо, так он еще и не сводил с меня своего ненавидящего взгляда. Наверное, до сих пор вспоминал, как налетел своими шарами на коечей кулак. И ведь тоже нашел, из-за чего дуться. Это же была чистая случайность, да и времени с того момента прошло немало. По крайней мере, для меня. Я даже приветливо ему помахал, дабы хоть немного разрядить обстановку, однако Юис от чего-то не оценил моего великодушного жеста и лишь еще сильнее нахмурился. А тем временем погоню стали замечать и остальные беглецы. Стелясь над землей, подобно быстроногим гепардам, они ненадолго оборачивались, бросая на меня полное удивление взгляды. Ну да, согласен, не каждый день увидишь парня, летящего вслед за собственным мечом. Впрочем, это далеко не последнее удивление, что их сегодня ждет. Ведь мои намерения входит не только отобрать у них тело мастера Хули, но и как следует нападать говнюкам за то, что заставили меня выполнять это чертово кардио. Причем сделать я это собирался не когда-нибудь в будущем, а с минуты на минуту. И у меня даже были на то довольно веские основания, ведь расстояние между нами продолжало неуклонно сокращаться» а вскоре оно и вовсе достигло смешных величин. В какой-то момент мне даже показалось, будто клинок рассекателя вот-вот сбреет клок волос затылка Левея. И вот когда это почти произошло, очередной резкий поворот спутал мне все карты. Чтобы не расшибиться в лепешку, а ближайшую стену, мне снова пришлось вогнать клинок в камень под моими ногами и резко изменить направление». Из-за этого сократившееся было между мной и беглецами расстояние вновь увеличилось. Однако, ни удивиться, ни расстроиться этому факту я как следует не успел, ведь заспутавшим все карты поворота меня поджидал очередной сюрприз. Темная кишка тоннеля внезапно оборвалась, и мне в глаза ударил свет». Неожиданно для себя я вновь оказался в лабиринте Чигаль с его пускай тусклым, но ровным факельным освещением. Однако это были еще не все странности. Беглецы, что до этого улепетывали так, будто у них на хвосте сидел сам сатана с раскаленными вилами наперевес, внезапно остановились. И ладно бы, эта их остановка была продиктована желанием избавиться от докучливого преследователя в моем лице, но нет. В этот момент в мою сторону они даже не смотрели, и вскоре я даже понял, почему. Где-то там, впереди, послышались неторопливые шаги. «Ого, и кто это у нас тут? Гости из кровавого культа? Вас-то я и ждал!» Вслед за голосом из густых теней лабиринта выступила человеческая фигура, притом фигура весьма узнаваемая. Поборник Устоев, мудрец Джиян, а он-то что здесь забыл? Нет, мне, конечно, несказанно повезло, что он столь неожиданно нагрянул. Все же помощь такого выдающегося мастера будет как нельзя кстати, особенно в преддверии предстоящей схватки. Однако почему именно он? Если Альянс заранее знал о готовящемся вторжении, разве им не следовало прислать на помощь кого-то иного, так сказать, более подходящего для решения подобных задач? Но нет. Вместо воинов в полном расцвете сил они отправили сюда какую-то старую развалину, да еще в единственном числе. По крайней мере, иных представителей небесного кряжа на горизонте почему-то не наблюдалось». «Ох, не низмудан, и ты здесь!» — сощурил свои подслеповатые глаза поборнику Устоев. «Господин Жиан, эти трое, они похитили тело основателя Хули!» — обличающе воскликнул я и для пущей убедительности даже ткнул в беглецом пальцев. «Ну все, теперь им точно не отвертеться!» Мало того, что эти гады вторглись на исконную территорию Альянса Мурим, так они еще и покусились на самое святое — на тело основателя секты. После такого поборнику, стоя в лице мудреца Джияна, просто не выпустит их отсюда живьем. Теперь мне даже немного жаль этих бедолаг, особенно Тай и Вай. Впрочем, свою судьбу эти двое выбрали сами, когда присоединились к кровавому культу. Но уж после того, каким хватило наглости вторгнуться в небесный кряж, то их и вовсе можно считать полноправными покойниками. Такого надругательства над устоями альянса старейшина Джиян им с рук точно не спустит. «Сучень, будь добр, отойди подальше, а то и тебе может достаться». Предупредил меня старейшина одновременно с этим, расставляя как можно шире свои ноги, укрытые полами белоснежного халата. При этом правая рука мудреца Джияна, а точнее его раскрытая ладонь оказалась направлена на беглецов, но и на меня заодно. Хотя, оно и понятно, я ведь и стоял все это время не где-нибудь в сторонке, а за спинами адептов секты черного неба. И вот теперь мне предстояло быстренько оттуда слинять, если я, конечно, не хочу попасть под раздачу, как эти четверо. На перегонки с этой мыслью рванул в сторону, подальше от предполагаемой угрозы. Ну а ладонь старейшины между тем уже начинала покрываться голубоватыми всполохами ци. Притом всполохами весьма недурственными, от призрачного жара которых дрожал даже воздух вокруг руки мудреца. «Уф, даже страшно представить, что бы со мной стало, попади я под столь опасный прием. Но, к счастью, благодаря своевременному предупреждению старишины, мне все же удалось избежать подобной участи. «Уклоняйся!» Внезапно вгрызся мне в мозг мерзкий голос еще одного старикашки. И тут я заметил, как пылающая ладонь мудреца, что все это время указывала на адептов кровавого культа, меняет свое направление и начинает смотреть уже на меня. Ну а еще спустя мгновение мне навстречу устремляется гигантская пылающая пятерня, будто сотканная из самого настоящего призрачного огня. Тут-то я и понял, в какую передрягу угодил. И почему престарелый рассекатель вдруг так сполошился? Однако эти и другие мысли, моментально заполнившие мою не очень-то привычную к такому голову, совсем не помешали моим дальнейшим действиям. Ловким, а главное быстрым движением, я метнул сначала рассекатель небес, а следом за ним и себя куда-то в бок подальше от несущейся на меня пылающей ладони». А вот дальше, хоть мне и удалось уйти от основного удара, немного пострадать все же пришлось. Волна воздуха, поднятая гигантской ладонью, догнала меня, ударила в спину и отбросила словно какое-то насекомое. И это при том, что наш суммарный с рассекателем вес давно перевалил за два с половиной центнера. Однако, как бы то ни было, ничего страшного со мной все же не произошло. Отбросить-то меня, может, и отбросило. Однако, наученный горьким опытом, я без особых проблем извернулся в воздухе, уже привычно вонзил клинок рассекателя в каменный пол и даже успел придержать чуть не слетевший с плеча мешок. Правда, придержал я его скорее машинально, потому как все мое внимание в тот момент было приковано к тому самому месту, куда угодила пролетевшая мимо меня гигантская ладонь. А угодила она, как несложно догадаться, прямиком в стену лабиринта Чигаль, да так, что последняя обзавелась внушительной вмятиной, по форме, в точности напоминающей ту самую ладонь. А хо хо Ну и молодежь нынче пошла!» — разгладил свободной рукой седую бороду мудрец Джиян. При этом вторая его ладонь, все еще пылающая от прилива яростной яйцы, снова оказалась направлена на меня — Да и его весьма странная стойка с широкой постановкой ног тоже никуда не делась, как бы говоря мне, что та первая атака далеко не случайность. А ведь я в твои годы вряд ли бы сумел увернуться от чего-то такого. Даже жаль терять столь яркий талант. Из тебя мог бы получиться выдающийся мастер боевых искусств. Возможно, тебе бы покорился даже титул небесного мудреца. Впрочем, не стоит рассуждать о несбыточном. История не терпится слагательного наклонения, а потому прости и прощай, сучей мудан. Твоя жертва не станет напрасной. Вверх! — снова прозвучал в моей голове голос учителя. Впрочем, он мог бы этого и не говорить. Еще до того, как старпер Джиян закончил свой монолог, клинок рассекателя уже уносил меня прочь. Наученный прошлым опытом, я не собирался попадаться на одну и ту же уловку дважды. «Идиот!» — я сказал «вверх». «Ой, а ведь и правда, надо было вверх». Но кто же знал, что этот чертов старик в самый последний момент за мгновение до удара развернет свою дреную ладонь параллельно полу? Вот и я не знал. Так что теперь несущаяся на меня пятерня заполняла все обозримое пространство. Уйти из-под нее уже не получалось. — Используй ревущий меч! — Ого! Вот так сразу! А разве не он несколькими минутами ранее говорил мне его не использовать? Да еще лопотал там что-то про какое-то обрушение. — Просто сделай это! — Ну, раз учитель просит, то кто я такой, чтобы перечить? Вот только что-то мне подсказывает, что после использования третьей формации ревущего меча от этого зала мало что останется. Ну да ладно, думаю, ребята из Чигаль как-нибудь все отремонтируют. Главное, чтобы счет за ремонт потом на меня не повесили.